Но я раздумывал об этом меньше, чем можно было предположить. Если не считать общих соображений касательно длинной дороги, долговязого парня с тележкой, который так жестоко со мной обошёлся, мне кажется, у меня не было вполне отчётливого представления об ожидающих меня трудностях, когда я снова тронулся в путь с девятью пенсами в кармане. В голоде у меня зародился план, как устроить себе эту ночь. План, который я собирался привести в исполнение. Заключался он в том, чтобы примоститься у ограды позади моей старой школы, там, где обычно стоял стог сена. Мне чудилось, что я буду чувствовать себя не таким одиноким, находясь неподалёку от мальчиков и от дортуара, где я бывал рассказывал свои истории, хотя мальчики и не будут знать о моём присутствии, а дортуар не приютит меня в своих стенах. День выдался для меня тяжёлый. Я был уж совсем без сил, когда взобрался наконец на Блэкхит. Не так-то легко было отыскать Сэлэмхаус, но я всё-таки нашёл его. нашёл исток сена в уголке и улёгся сначала зайдя за ограду, посмотрев вверх на окна и убедившись, что повсюду темно и тихо. Никогда не забыть мне чувство одиночества, охватившего меня, когда я первый раз в жизни лёг спать под открытым небом. Сон спустился ко мне, как спустился он в ту ночи ко многим другим отшепенцам. Перед которыми были заперты двери домов, и на которых лаили дворовые собаки, и мне снилось, будто я лежу на моей старой школьной кровати, разговаривая с мальчиком. Но когда я очнулся, я сидел на земле, шепча имя Стивфорта и дико глядя на звёзды, искрившиеся и мерцавшие над моей головой. Тут я вспомнил, где нахожусь я в этот поздний час. И какое-то странное чувство охватило меня. Боясь неведомого чего, я встал и побродил вокруг. Тускнеющее мерцание звёзд и бледный свет на небе, там, где занималась заря, вернули мне спокойствие. А так как веки мои отяжелели, я снова лёг и заснул. Хотя я и во сне чувствовал, что было холодно, и спал, пока меня не разбудили тёплые лучи солнца и утренний звон колокола в Сэлмхаузе. если б я мог надеяться что стирфорт ещё здесь я притаился бы где-нибудь поджидая когда он выйдет один но я знал что он должен был давно уже покинуть школу традлс может быть ещё оставался но это было весьма сомнительно и к тому же у меня не было желания открыться ему ибо вполне полагаясь на его доброе сердце я не очень-то верил в его рассудительность и счастливую звезду Вот почему я крадучись отошёл от ограды в то время как ученики мистра крикло поднимались с кроватей и двинулся по длинной пыльной дороге которую знал под названием Дувск ещё в ту пору когда я был одним из этих учеников и когда мне и в голову не приходило что кто-нибудь может увидеть меня в плетущемся по ней так как плёлся сейчас я Как ни похоже было это воскресное утро на воскресное утро в Ярмуте. Бредя вперёд, я услышал в обычный час звон колоколов, встретил людей идущих в церковь, миновал одну или две церкви, где собрались прихожане и откуда вырывалось наружу пение, в то время как Бидл сидел и прохлаждался в тени у входа или стоял под тисовым деревом. И прикрыв рукой глаза от солнца, сердито смотрел на меня проходящего мимо. Мир и покой воскресного утра осияли всё и всех, кроме меня. И в этом была разница. Грязный, весь в пыли, со спутанными волосами, я чувствовал себя настоящим грешником. Если бы не вызывал я в памяти трогательной картины моя мать юная прекрасная плачет у камина и глядя на неё умиляется душою бабушка мне кажется у меня не хватило бы в тот день мужества продолжать путь но эта картина неизменно возникала передо мной и влекла меня за собой в то воскресенье я прошёл 23 мили хотя и выбился из сил так как не привык к таким переходам Как сейчас вижу я себя, вот я иду под вечер по Рочестерскому мосту, усталый со стёртыми ногами и ем хлеб, который купил себе на ужин. Несколько домиков с вывесками "комната для путешественников" соблазняли меня, но я боялся истратить последние свои пенсы, а ещё больше боялся злобных взглядов бродяг, которых встречал или обгонял по пути. Поэтому я не искал другой кровли, кроме небесного свода. И с трудом дотащившись до чётама, ноч он кажется призрачным сооружением из мела со своими подъёмными мостами и похожими на Ноев ковчег судами без мачт на мутной воде. Я взобрался наконец на какую-то поросшую травой площадку для батареи, нависавшую над тропинкой, по которой шагал взад и вперёд часовой. Здесь я улёкся возле плужки и крепко проспал до утра, обрадованный близостью шагавшего часового, хотя обо мне, расположившемся над его головой, он знал не больше, чем знали мальчики в селеньм хаусе, о том, что я лежу у ограды. Утром я был весь разбит, ноги ныли. Я был совершенно шелэмлён. Барабанным боем и топтом маршировавших солдат, которые как будто надвигались на меня со всех сторон, когда я стал спускаться вниз на длинную и узкую улицу. Чувствуя, что сегодня я могу пройти лишь очень небольшое расстояние, если хочу сберечь силы для завершения моего путешествия, я решил прежде всего продать куртку. Я тотчас снял с себя куртку, чтобы приучить себя обходиться без неё. и неся её подмышкой приступил к осмотру лавок готового платья продать куртку оказалось не трудным делом торговцев в подержанном платьем было много и почти все они подстерегали клиентов стоя в дверях но так как многие из них вывесили среди разных других вещей один два офицерских мундира с эполетами До солидный характер их торговых операций привёл меня в смущение, и я долго шёл, не решаясь предложить свой товар. Скромность побудила меня отдать предпочтение лавкам для матросов и лавчонкам подобным лавчонке мистра Доллоби, и отвлекла моё внимание от более пристойных заведений. Наконец, я тыскал одну, которая показалась мне многообещающей. и находилась на углу грязного закоулка упиравшегося в огороженный пустырь пороши и крапивы на перекладинах из ограды развевалась поношенная матросская одежда очевидно переполнившая лавку до отказа и тут же виднелись складные койки заржавленные ружья льняные шапки и несколько подносов заваленных таким количеством старк из ржавленных ключей всевозможных размеров, что, казалось, не подошли бы ко всем дверям на белом свете. В эту лавчонку, низенькую и маленькую, которая скорее затемняла, чем освещала завишенная одежда оконцы, я и вошёл, спустившись на несколько ступеней, вошёл с трепещущим сердцем. Ятнють не почувствовал успокоения, когда из грязной кануры позади лавки выскочил безобразный старик, обросший щетинистой седой бородой, и схватил меня за волос. На вид это был ужасный старик, в омерзительно грязном жилете, и от него несло ромом. В каморке, откуда он вышел, стояла кровать, покрытая измятым и рваным лоскутным одеялом, и было ещё одно оконце, за которым виднелись всё те же крапива и хрумой осёл. Так что тебе нужно? -скрипел фрот спросил старик злобным хнычущим голосом. Ах, глаза мои, ноги мои, руки, что тебе нужно? Ох, лёгкие мои печень, что тебе нужно? Ох, хро-хро-хро. Я пришёл в такой ужас от этих слов, в особенности от последнего непонятного и принесённого дважды, который звучал так, словно у него в горле была трещотка, что ничего не мог ответить. Тогда старик все еще держа меня за волосы и повторил: "Ах, что тебе нужно? Ох, глаза мои, ноги мои, руки мои, что тебе нужно? Ох, лясти печень, что тебе нужно? Ох, рох, роу!" Это слово он выкрикнул столь энергически, что глаза его чуть не выскочили из орбит. "Я хотел узнать, не купите ли вы куртку?" дрожа пропитал я. "Ах, посмотрим эту куртку!" крикнул старик. Ах, сердце моё в огне, покажи нам эту куртку. Ах, глаза мои, ноги мои, руки, подавай эту куртку. Он выпстил мои волосы из своих трясущихся рук, похожих на когти огромной птицы, и надел очки, которые отнюдь не украсили его воспалённый глаз. Ах, сколько за эту куртку, крикнул старик, предварительно осмотрев её. Ах, груру, сколько за эту куртку? Полкроны, ответил я, немногоправившись. Ах, кляхи мои печень! Нет, крикнул старик. Ах, глаза мои! Нет, ах, ноги мои! Руки! Нет! 18 пенсов, груру! Каждый раз при этом восклицании его глазам казалось, грозила опасность выискчить из орбит. И каждую фразу он произносил на распев, словно на какой-то мотив, всегда один и тот же, больше всего, пожалуй, напоминавший зывание ветра. который начинается на низких нотах, потом взбирается всё выше и выше и наконец снова замирает. Другого сравнения я не могу подыскать. Ну что ж я возьму 18 пенсов, сказал я радуясь заключению сделки. Ох, печень моя, воскликнул старик, швырнув куртку на полку. Ступай вон из лавки. Ох, лясти мои, ступай вон из лавки. Ох, глаза мои, ноги мои, руки груру, денег не проси. Давай меняться. Никогда в жизни, ни до, ни после этого, не был я так испуган. Всё же я смиренно сказал им, что мне нужны деньги, а всё остальное мне ни к чему. Но если ему угодно, я готов подождать денег на улице и торопить его я не собираюсь. Затем я вышел на улицу и уселся в углу в тени. Здесь просидел я много часов. Тень уступила место солнечному свету. Солнечный свет снова уступил место тени, а я всё сидел и ждал денег. Полагаю, среди подобного рода торговцев не нашлось бы второго такого сумасшедшего пьяницы, что он хорошо известен в округе, и про него идёт молва, будто он продал душу дьяволу. Это я скоро понял, благодаря визитам, наносимым ему мальчишками, которые всё время вертелись около лавки и разглашали эту легенду, требуешь, он принёс своё золото. Не прикидывайся, Чарли, сам знаешь, что ты не бедняк, тащик сюда своё золото, тащии золото, за которое продался дьяволу. Живей, Чарли, живей! Оно зашито в тюфяке. А ну-ка, спари тюфяк и дай нам немножко золота. Эти выкрики и многочисленные предложения одолжить ему для этой цели нож приводили его в такое исступление, что в течение целого дня он то и дело выбегал из лавки, А мальчишки то и дело пускались на утёк. В ярости своей он иной раз принимал меня за одного из них, бросался ко мне с пеной урта, словно хотел разорвать на куски. Поэтому, знав, меня в последний момент нырял в ловчонку, и, судя по звукам, доносившимся оттуда, валился на кровать и орал как безумный, распевая на свой лад смертный Эльсона и вставляя перед каждым стихом: "Ох!" а в промежутках бесчисные груру. В довершение всех бед мальчишки, заметив с каким терпением и настойчивостью я полуодет и сижу у лавки, установили мою связь с этим заведением. Принялись швырять меня камнями и весь день жестоко меня обижали. Старик делал немало попыток вынудить у меня согласие на меню. То он выходил с удочкой, то со скрипкой, то с треуголкой, то с флейтой. Но я уклонялся от всех предложений и продолжал сидеть, охваченный отчаянием, всякий раз со слезами на глазах умоляя его дать мне деньги или вернуть куртку. Наконец он начал выплачивать мне по полпенни, и прошло добрых 2 часа, прежде чем у меня постепенно набрался шиллинг. Ах, глаза мои, ноги мои, руки! После длинной паузы воскликнул он тогда с отвратительной гримасой, выглядывая из лавки: Уйди ж ты, если я дам ещё 2 пенса, не могу. Я умру с голоду, сказал я. Ах, ласки моей печень! А если ещё 3 пенса, тогда ты уйдёшь. Я ушёл бы и так, если б мог. Но мне до зарезу нужны деньги, ответил я. Ах, груру! Право же, невозможно передать, как он вывинчивал из себя это восклицание. когда поссматривал на меня из-за дверного косяка, так что было видно только его злое, старое лицо. А если 4 пенса тогда выдёрж, я так ослабел и устал, что принял это предложение. Взял не без трепета деньги из его когтистой руки и ушёл. Незадолго до заката солнца, терзаемый таким голодом и такой жаждой, каких никогда ещё не ощущал.